Глава шестая. Сон о смерти. Мне снилось, что она умерла вдали от родного угла, что Наска расхоронила её на пустоши мужичьё. Скребли затылки, чья молния есть, в изножье надобен крест. И был он сколочен из двух досок — сир, убог, кособок Минули годы, покуда я надгробный камень привёз. И вот моя эпитафия. Тут той останки гниют, что была упоительный грёз, первых весенних грёз. Уильям Батлер Йейтс Пару лет назад в новостях мелькнул сюжет. Однажды утром некая женщина проснулась у себя дома, не представляя, как она туда попала. Лица детей и мужа казались ей чужими, да и вся обстановка тоже. Из своего прошлого, равно как и из настоящего, она не помнила ни малейшей подробности. Она бродила по дому, всматривалась в фотографии, на которых была запечатлена в окружении родных и друзей. Она не узнавала себя в зеркале. И вот что она придумала. Она подыграет судьбе. Она стала притворяться. В течение многих лет ни разу, ни словом, ни жестом, ни взглядом не выдала себя. Муж, дети, родственники, друзья ни о чём не догадывались. Несчастная сама раскрыла свою тайну. Спустя годы, обливаясь слезами, Врачи предположили аневризму, которая странным образом уничтожила воспоминания, не принеся организму иного вреда. Я приняла сюжет с изрядной долей скептицизма. Нет, насчёт потери памяти всякое бывает, конечно, а вот чтоб столько лет успешно семью за нас водить, извините, не верю. Опять же, хороша семейка. Никому и в голову не пришло, что у близкого человека такое серьёзное расстройство. Трое суток я провела в постели, в тревоге и в попытках отрицать реальность. Спала, когда спалось, а если сон не шёл, рассматривала цветочки на обоях. Ещё я прислушивалась к шумам из других комнат. Пусть чужой дом раскроет хоть несколько деталей, о которых мне следует знать, а то сплошные секреты. Если же случайная подробность до меня и доходит, то проку от неё не больше, чем от обрывка письма, принесённого ветром. Зацикленная в собственном отрочестве на себе любимой, я ни разу не попросила деда, «Расскажи, как ты был маленьким». Дед создал для меня целый мир, пестовал внученьку, будто принцессу, сделал центром своей вселенной. Я же охотно играла эту роль. Я не задумывалась о том, что Оэн Галлахер жил и до моего появления на свет. Воспринимала его только в комплекте с собой. Вот как случилось, что целый пласт биографии Оэна остался для меня полностью закрыт. В эти трое суток я часто плакала, сотрясалась в рыданиях, укрывшись головой одеялом, которого, к слову, и не было вовсе. Ни одеяла, ни Томас, ни Бриджет, ни Оуэн не существовали. Их время прошло, и однако вот они, из плоти и крови, со своими чувствами, погружены в рутину давным-давно минувших дней. Разрыдаешься тут. Порой накатывала уверенность. «Я мертва». Я утонула в лох лохгиле и попала в загробный мир, где мой дед, мой Оэн почему-то пребывает в образе маленького мальчика. Раз появившись, мысль разрасталась, как разрастается пламя из крохотного огонька. Я этому не препятствовала. Огонь грел меня, успокаивал свистопляску взбаламученных чувств. Я умерла, что за беда. В мире живых выгнавшим меня Оэна не было, а здесь он есть. Здесь мы встретились, мы снова вместе, как он и обещал. «Раз так, не стану дёргаться, ибо Оэн — мой якорь». Томас заходил регулярно, менял повязку, инфекция опасался. «Однажды выдал. Ты скоро поправишься, Энн. Конечно, боль так сразу не пройдёт, но главное — заражение крови удалось избежать». «Где Оэн?» — спросила я, потому что рыженький мальчик не являлся с того первого вечера. бриджет поехала с ним в Килтиклохера навестить сестру, вернётся через несколько дней. клохер повторила я. Название показалось знакомым. В Килтиклохере родился Шон Магдиармада. Вот удача, что из запасников памяти удалось выудить хоть какой-то относящийся к делу факт. «Верно», — сказал Томас. «Мать Шона Магдиармады, Мэри, в девичестве носила фамилию Макморроу. Она и Бриджит — родные сёстры. Выходит, Деклан и Шон — двоюродные братья? Вот именно». И тебе, Энн, это было отлично известно с самого начала. Что оставалось делать, если не качать головой и дивиться, почему Оэн был столь скрытен? Утаил близкое родство с выдающимся человеком. Даже не упомянул про девичью фамилию своей бабушки. Я закрыла глаза. Так легче размышлять. И тут меня осенило. «Бриджит боится пускать ко мне Оэна», — прошептала я. «Да». Живо отреагировал Томас. «Но скажи, положа руку на сердце, разве она не права?» Тон был ледяной. «Права». «Я отлично понимала Бриджит, на её месте я тоже себя сторонилась бы. Другое дело, что в вероятных грехах той, другой, Энн, я была не повинна Томас, я бы приняла ванну. Это можно устроить?» Спросила я для убедительности, коснувшись своих сальных волос, которые действительно нуждались в дозе шампуня. «Пока никаких ванн. Нельзя мочить рану. А если хоть губкой обтереться? Осторожненько. Ну, хоть зубы почистить, и хорошо бы голову помыть». Он покосился на мои волосы и отвёл взгляд. Затем кивнул. «Если ты себя сносно чувствуешь, разрешаю. Только имей в виду, прислуга на выходном, и даже бриджет тебе не поможет». Вот это как раз кстати, обойдусь без Бриджит. Пока я лежала еле живая, Бриджит разок зашла ко мне, будто ледяной сквозняк по комнате прогулялся. Не закрыв двери, чтобы усилить впечатление, Бриджит стала обрежать меня в допотопную ночнушку длиной до пят. Не глядя мне в лицо, туго стянула завязки на шее. «Премного благодарна за такую и аналогичную помощь. Томас, я сама справлюсь». «Только не с волосами, Энн». Начнёшь голову намыливать, швы разойдутся. Я тебе волосы вымою. Сказано было как-то деревянно. Томас шагнул к кровати, откинул одеяло. «До ванной дойдёшь?» Я кивнула. Он взял меня за руку, и я действительно доплелась до ванной самостоятельно. А ведь всё это время Томас меня туда на себе носил. Мне постоянно хотелось по-маленькому. Из каковой потребности я заключила, что Гарва Глейб с её обитателями — не сон. И не смерть. «Начну с чистки зубов», — произнесла я. Томас положил на краю умывальника деревянную зубную щётку с очень короткой щетиной и тюбик пасты. Щетина оказалась натуральная, возможно, свиная и чудовищно жёсткая. Но я и такой была рада, а на мыльном привкусе пасты старалась не зацикливаться. Просто, — говорила я себе, — нужно чистить зубы без фанатизма. Если что, и пальцем помочь, не то в кровь дёсны сотру. Томас тем временем пустил воду. За моими манипуляциями он наблюдал неодобрительно, ходит терпеливо. Когда с чисткой зубов была покончено Томас придвинул к ванне деревянный табурет средней высоты. На него я и взобралась, поддёрнув ночнушку. Я хотела склониться над ванной, но Бог отозвался резкой болью. Кажется, Томас я свои возможности переоценила. «Значит, ну её табуретку, будем мыться стоя». Держись за край ванны, остальное я сделаю. Стоять на ногах, а не на коленях, действительно оказалось удобнее. Правда, ноги дрожали от слабости, а голова почему-то непомерно тяжёлая, сама собой свесилась на грудь. Томас налил в фаянсовый кувшин тёплой воды и стал осторожно смачивать мои волосы, направляя струю ладонями. Прикосновения его рук мне понравились. Я бы наслаждалась процессом мытья, если бы не комичность ситуации в целом. Вот я стою, пошатываясь. Мне бы на том сосредоточиться, чтобы не упасть, а я вцепилась в край широченной ночнушки. Упаси бог, намокнет. Короче, я начала хихикать. Я что-то делаю не так? Смутился Томас. Нет, всё идеально. Я уже и забыл, каков он. Кто? Никто, а что? Твой смех. На этих-то словах он смех и оборвался. И впрямь, мне ли веселиться? Я самозванка, и впереди у меня, скорее всего, разоблачение, пренеприятное, а то и опасное. Меня качнуло. Я бы упала, но Томас меня подхватил левой рукой, успев отвести в сторону правую, в которой держал сноп моих волос. Для намыливания мне обе руки понадобятся, Энн. Устоишь, если я тебя отпущу? Конечно. А ты не храбришься? Случай не тот, чтобы браваду напускать. Слово «бравада» было произнесено с предсказуемым ирландским урлыканием, от которого сразу стало легко на душе. Обычная реакция на акцент свойственна Иоанну, весточка из детства, дающая спокойствие. Томас отпустил меня не вдруг, умудрился разжать хватку постепенно, как бы проверяя, насколько моё «конечно» соответствовало истинному состоянию моего здоровья. Убедившись, что я больше не качаюсь, он принялся намыливать густую массу моих волос. обычным мылом. Представив, на что волосы будут похожи, когда высохнут, я скривилась. Сама я пользовалась дорогими шампунями, гелями и ополаскивателями. При мелких кудряшках вроде моих это не роскошь и необходимость. Стараясь поскорее покончить с мытьём, чтобы я не слишком устала, Томас, тем не менее, не филонил. Намыливал, исполаскивал волосы, нежно массировал затылок, виски и темя. Не знаю, что заставило меня прослезиться. Уверенность ли его движений, тепло ли от него исходившее или трогательное участие в моих женских проблемках. Глаза защипало. Я мысленно обозвала себя истеричкой и, кажется, покачнулась, потому что Томас поспешил набросить мне на плечи полотенце и отжать последнюю влагу. «Садись скорее», — он подвинул табурет. Я послушалась. «Может, в доме найдётся масло для волос или тоник какой-нибудь, лосьон?» Их ведь не расчешешь, сейчас сплошные колтуны будут. Брови Томаса взлетели. Он отвёл с олба тёмную прядь, покосился на собственную отсыревшую рубашку, вымокли даже рукава даром, что были закатаны. Я почувствовала себя капризной девчонкой и сразу пошла на попятный. «Ничего, пустяки, забудь. Спасибо за помощь». Томас поджал губы, словно что-то прикидывая, шагнул к шкафчику. «Моя матушка мыла волосы взбитым яичным желтком и ополаскивала отваром розмарина. В следующий раз я тебе это организую». Он едва заметно улыбнулся, достал металлическую гребёнку с частыми зубьями и флакончик. На ярко-жёлтой наклейке было написано «Бриллиантин». А под надписью красовался элегантный джентльмен, голова которого щеголяла идеальным пробором. Флакончик явно принадлежал Томасу. «Однако пилюшечка не повредит», — произнёс Томас. «Тут главное не перебавить, а то Бриджит ворчит постоянно, ядя все салфетки на креслах головой своей намасленной загваздал». С этими словами он уселся на крышку унитаза и подвинул меня вместе с табуретом так, что я оказалась к нему спиной. Услышала, как он открывает флакончик, как растирает в ладонях заявленную капилюшечку. Я боялась, что бриллиантин будет вонючим. Но запахло довольно приятно. Этот запах я уже слышала, он исходил от Томаса. «Нужно начать с кончиков и двигаться вверх», — произнесла я с минимальной наставительностью в голосе. «Слушаюсь, мэм». Томас явно копировал интонацию куафёра, но я сдержала смешок. «Примечание. Куафёр. Парикмахер». потому что процесс начался интимный, крайне интимный. Неужто в первой четверти XX века мужчины вот так обихаживали своих женщин? Едва ли. Вдобавок, я ведь Томасу не жена и не сестра. Он действительно начал с кончиков, и я спросила, чтобы разрядить обстановку. «Сегодня по вызовам не поедешь? Нет срочных пациентов?» «Энн, сегодня воскресенье. Даже у Тулы на выходном». и я по воскресеньям никого не пользую, разве только в крайних случаях. Кроме того, я уже две месяцы подряд пропустил, значит, нынче заглянет отец Дарби, якобы спросить, какова причина, а на самом деле виски моего выпить. «Воскресенье», — протянула я. «Интересно, когда и развеивала над лох Гиллом про Хойна? В какой день недели?» «Я спас тебя из воды в прошлое воскресенье. Ты здесь уже неделю». пояснил Томас, будто прочтя мои мысли, и взялся за гребёнку. «А число? Число сегодня какое, Томас?» 3 июля. 3 июля двадцать первого года?» «Двадцать первого. Какого же ещё?» Он продолжал распутывать кончики моих волос. «Скоро заключат перемирие», — прошептала я. «Что-что?» «Британцы предложат ирландскому парламенту перемирие, и договор о нём будет подписан 11 июля», — пояснила я. «Эта дата, в отличие от прочих, крепко сидела в моей памяти, потому что была одновременной датой рождения Оэна». «Откуда такая уверенность? Откуда такая точность?» «Разумеется, Томас мне не поверил. Хуже того, укрепился в подозрениях насчёт меня». Иммон де Валера ещё в прошлом декабре начал окучивать британского премьера и до сих пор не продвинулся, а ты говоришь, перемирие. «Я точно знаю, Томас». Закрыв глаза, я задумалась. Как? Вот как его убедить? Как подать ему истину? Надоело притворяться Энн Финниган-Галлахер и точка. Но если Томас мне поверит, если поймёт, что я не та Энн, не вдова его лучшего друга, то... «Оставит ли он меня в доме и куда я денусь, если прогонит?» «Готово», — констатировал Томас, напоследок промокнув излишки бриллиантина. Я потрогала волосы, которые уже начали кудрявиться, и выдохнула. «Спасибо». Томас поднялся и помог мне встать. «Дальше сама. Вот мыло, вот мочалка. Главное, рану не трогай. Я буду рядом, если что крикнешь, и не вздумай хлопнуться в обморок». Он шагнул к двери, он даже за дверную ручку взялся, но вдруг замер и назвал мое имя. «Да, Томас?» «Прости меня». Последовала пауза, в течение которой воздух звенел, пересыщенный искренним раскаянием. «Прости за то, что я бросил тебя в Дублине. Поискал, поискал, да и уехал домой. Я должен был остаться». Томас говорил еле слышно, в глаза мне не смотрел — напряжённый, придавленный чувством вины. Ну, а я-то читала его записи о восстании, понимала его боль. Захотелось снять с Томаса это бремя. «Ты не виноват, ни в чём!» Мой голос зазвенел столь сильно, было стремление убедить Томаса. «Ты все эти годы заботился о Бойне и о Бриджит. Ты привёз домой тело Деклана. Ты очень, очень хороший человек». Он качнул головой, как бы отбрасывая незаслуженные похвалы, и снова заговорил с трудом, с напряжением. «Я распорядился выбить твое имя над гроби, но похоронена там только твоя шаль. Да, ярко-зеленая, помнишь? Это все, что я нашел». «Знаю». «Знаешь?» Он поднял взгляд и страдания, прежде лишь слышное в его голосе, теперь увлажнилась серо-голубые глаза. «Откуда ты можешь знать?» «Я видела надгробие на кладбище в Болиногаре». «Что с тобой произошло, эн Что с тобой произошло?» От многократных повторов вопрос казался риторическим. «Не могу сказать». «Но почему?» Прозвучало как вопль помощи, и я тоже возвысила голос почти до стона. «Потому что не знаю, я не знаю, как сюда попало!» Пришлось уцепиться за умывальник. Вероятно, в лице у меня было достаточно искренности или отчаяния, потому что Томас вздохнул и провел рукой по своим влажным, растрепанным волосам. «Ладно, оставим этот разговор. Будешь готова, зови». Он вышел, а я стала обтираться губкой. Руки и ноги у меня дрожали. Никогда ещё мне не было настолько страшно. Никогда. Во всю мою жизнь. Оэн и бриджет вернулись на следующий день. Я поняла это по шумам. Оэн носился вверх-вниз по лестнице, а Бриджит с давленным голосом внушала ему, чтобы не грохотал. Маме, дескать, нужен покой. Уже два раза я самостоятельно доковыляла до ванной. Покачивалась, но чувствовала, что двигаюсь всё увереннее. Я очистила зубы и расчесывала волосы без посторонней помощи. Хотелось одеться и выйти к Коэну, но надеть было нечего. В моём распоряжении имелись только две громоздкие ночнушки. Чувствуя себя почти пленницей, я маялась в спальне, курсировала между окнами. В одно была видна подъездная аллея, в другое — озеро. И если я не любовалась серебристой гладью в обрамлении статных дубов, то, значит, высматривала на аллее докторский автомобиль. Томас, кажется, вовсе не спал. В воскресенье ему таки пришлось уехать по вызову, принимать роды. И я целый вечер провела, осматривая первый этаж большого дома. Перед отъездом Томас зашёл ко мне в спальню. Думал, меня нельзя одну оставлять. Я заверила, что не боюсь и не буду скучать. Большая часть моей взрослой жизни прошла в одиночестве. Я к нему привыкла и не тяготилась им Я успела исследовать только столовую, которую в обычные дни не использовали. просторную кухню и две комнаты, где Томас, судя по обстановке, принимал пациентов и оперировал. Мне этого хватило. Я легла в постель, успев подумать. Слава богу, в спальню не надо подниматься по ступеням. Лестницу я бы не осилила. на завтра прислуга вернулась с выходного. Вечером ко мне в спальню вошла девочка в белом переднике поверх длинного платья без излишеств. Её белокурые косы спускались до талии. Она принесла на подносе тарелку супа и кусок хлеба. Пока я ела, девочка с удивительным проворством перестелила мою постель. Уже у двери она вдруг повернулась, прижимая к груди бельё, предназначенное в стирку, и сверкнула любопытными глазами. «Может, ещё чего надо, мэм?» «Нет, спасибо. Зови меня Энн. А как твоё имя?» «Мэйв, мэм». Я нынче первый денек работаю. Мои сестры Эллинор с Джозефиной, те на кухне уже давно, а меня приставили Мойре помогать с уборкой. Мойра — это другая сестра, а я моим работы не боюсь». «Мэй, футтул?» Ложка не громко звякнула о фарфоровую тарелку. «Она самая и есть. Отец мой у доктора Смита управляющих. Братья со скотиной ходят доследят да чего во дворе поладить. «Ну, а мы с сёстрами к дому приставлены. Всего нас у Тула в десять душ, только меньшой Барт ещё совсем кроха. Ежели с бабушкой, то одиннадцать выходит. Но бабушка, она не у она Гиллис. Зато такая старая, что её можно и два разочка посчитать». Мэйф рассмеялась. «Мы живём за большим домом. Это вон там, где аллея кончается». Мэйфу Тулл была от силы лет двенадцать. В её чертах, ещё толком не определившихся, я напрасно пыталась найти старуху. Время подвергло Мэйф слишком многим трансформациям. Старуха не проглядывала, ничем не выдавала своего будущего присутствия. «Очень приятно с тобой познакомиться, Мэйф», — вымучила я. Она заулыбалась польщенно, склонила головку, будто перед монаршей особой, и попятилась в спальню. н потом объявилась», — так сказала мне старая Мэйфу Тул. Она не забыла, потому что я была частью её собственной истории. Не моя прабабка. а я. Энн финниган не могла объявиться. В отличие от меня. 23 мая 1918 года. Весь последний месяц у каждой церкви собирают подписи против закона о воинской повинности. Напрасно Ллойд Джордж распоэзивается насчёт славных британских парней, которые из последних сил держат оборону на 55 милях французского фронта. Ирландские сердца на такое не отзываются. Зато нет семьи, где не трепетали бы перед рекрутским набором. Британцы начали игру в кошки-мышки с политзаключёнными, выпускают их, чтобы снова сцапать. Заодно арестовывают тех, кто замечен в пропаганде чего-нибудь национального. Например, ведёт или посещает курсы ирландского языка, танцует народные танцы, играет в хёрлинг, ведь подобное занятие автоматически способствует распространению антибританских настроений. Удивительно ли, что ирландский горшок бурлит как никогда сильно? Я ездил в Дублин 15 мая. Хотел узнать насчёт серии обысков в домах членов Шинфейн, запланированных на пятницу. Самого меня в списках не было, но Мик всё равно очень волновался. У него, оказывается, в Дублинском замке свои люди, от них и информация. Короче, Мик настоятельно советовал мне ночевать где угодно, только не дома. Я взял и снял номер в отеле «Ваун». Мы там были с Миком и ещё несколькими ребятами. Это нас спасло. А вот Дэвалира и его соратники не послушались, пошли по домам. Теперь они арестованы. Не понимаю, как можно игнорировать советы такого человека, как Майкл коллинс Британцы, понятно, ликуют, взяли крупную рыбу. Мик же на рассвете оседлал велосипед и давай колесить по всему городу прямо под носом у тех, кто ночью не застал его дома. Успокойный тем, что моё имя остаётся чистым, я расхрабрился. Сам пошёл в Дублинский замок. Лорд Джон Френч, недавно назначенный лорд-интендентом Ирландии, был дружен с моим отчимом. Примечание. Лорд Джон Френч. Джон Дентон Пикстон Френч. Виконт Ипрский и Хайликский. 1852-1925 годы. Британский военачальник, фельдмаршал, участник Англобурской и Первой мировой войн. Когда я открыл этот факт Мику Коллинзу, он даже присвистнул. «Ничего себе, дескать, у тебя связи!» С лордом Френчем мы пили у него в кабинете, да, прямо в Дублинском замке. Причём я долго и терпеливо выслушивал жалобы на здоровьях, каковым столь располагает присутствие доктора. Я даже обещал раз в месяц навещать лорда Френча. Я посулил ему новый курс терапии. Бедняга страдает подагрой. Он, в свою очередь, гарантировал мне приглашение на осенний бал, который сам же и устраивает. Я попытался не скривиться лицом и почти преуспел. А под занавес почтенный лорд Френч заявил, что на новом своём посту первым делом объявит вне закона и Шинфейн, и ирландских добровольцев, и Гельскую лигу из совета Ирландских женщин. Мне оставалось только согласно кивать. Про себя я думал. «Ну вот, был горшок с опасным варевом, теперь будет здоровенный котёл». Когда бы я ни приехала в Дублин, мои мысли возвращаются к Энн. Порой я ловлю себя на том, что высматриваю её на улице, в толпе. Словно она осталась здесь, словно ждёт. Вот, я вернусь за ней. Полный список погибших во время пасхального восстания «Айриш Таймс» опубликовала ещё в прошлом году. Деклан галахер значится в этом списке. Энн галахер не значится. Большое количество останков не удалось опознать и, конечно, уже не удастся. Никогда. تس